Глава восьмая Вот это да! Даже Нино в руках Стане дернулась, сделала попытку броситься к своему немертвому напарнику, но потом явно успокоилась, получив от него либо посыл, который мы с братом не почувствовали, либо неизвестный нам знак тайного языка, а возможно, что между этими двумя тоже имеется аналог нашей мыслеречи. А пока Николас пребывает в полном раздрае, можно и воспоминаниям предаться, тем более есть что нам вспомнить. До моего места спасения в этом проклятом пятне добрались на удивление спокойно, и главное, что всем скопом совершенно свободно на полянку с цветами зашли. При этом ни Шкода, ни щенки с собачкой, что оказалось гончей, причем адской, никакого дискомфорта не чувствовали. Это очень странно. Ладно, собачка и ее щенки, как я и думал, это вовсе не нежить, и Николас подтвердил мои мысли, но птенчик-то чего так запросто по полянке от кустика к кустику перелетает? Непонятно. Улус тогда сделал предположение. Я думаю, попросту привязка к Тибету так на него действует, говорит призрак. Ведь и при нашем путешествии в нормальных землях он тоже не особо дергался. Все его устраивало, особенно возможности охоты. Так что думаю и тут такая же причина, что он так запросто себя на этом петачке и чувствует. Мы ведь и сами с этим местом так до конца не разобрались. Киваю, а сам думаю, да, силь мне дверь в подземелье открыть. Но все сработало штатно. Перстенек на пальчик прислонить тюк двери и бац, она распахивается на распашку. Можно и заходить. Что сказать, встане от чего-то пребывал в состоянии полной эйфории. Так его плющило, глаза горят не поддельной радостью, улыбка с лица не сходит, а стоило зайти в комнату, где алтарь стоит, то и вовсе прижался к нему грудью и до самого вечера я не мог его оторвать. Прочим ни одного его. Сучка со своими щенками вовсе на сам алтарь забрались и там себе лежанку устроили. Вообще готов к вот эти дни было на мне, провели мы в подземелье аж два дня, причем не переставая общаться с лагерем кочевников и их начальством посредством нашего почтальона, который отправлялся с письмом в полет полный душевной радости. Что не говоря, осидеть под землей нашему птенечку и как не хотелось. Я перстенек на алтаре держал, хай сильно берется. Мы все это время стани пытались, стараясь понять с голосом чего так корёжит от счастья моего побратима. Да вы знаете, рассказывает Стани, делаясь своими ощущениями от пребывания в этом непростом месте. Меня словно тянет к алтарю. Я к нему прикоснулся, и вся усталость тут же куда-то пропала. И вновь мое тело полностью силой наполнилось. Это непередаваемое ощущение. Я уже заранее боюсь того момента, когда нам отсюда уходить придется. Сидим опять же по требованию Стани в комнате, где алтарь расположен. На полу меховые подстилки раскиданы, даже пару подушек есть, тропезничим. Ну и, конечно, мяском наших собачек угощаем. Как же нам про них забыть? И вновь у меня в руках один меховой комочек. А вот по братим себе двоих на руки взял. «А ведь это может быть проблемой», — говорит Улос. «Ты о чем сейчас?» — спрашиваю я ошарашенно. «Какие проблемы?» Я надеялся, что, добравшись до моего убежища, все проблемы отойдут на второй план. И тут уж нам точно ничего угрожать не будет. А оказалось, у нас проблемы. Улос именно так и считал, кстати». Сам посуди, плющит Стани, наши собачки от алтаря ни на шаг. Видно, и их привечает местный волшебный камешек. Шкода, спокойно тут находиться может и мне самому в невидимости ходить не пришлось. Нейтральная для меня здесьшняя сила, хотя другую нежить в округе от себя отгоняет. Но это мы с тобой уже обсуждали. Настаиваю на том, что всему виной наша со Шкодой привязка к тебе. Но не о нас разговор. Как мы отсюда будем уходить, если и Стани, а главные собачки заортачиться от алтаря нам с тобой их будет не оторвать? Опа, а ведь возможный вариант. В душе страх. А ведь может так произойти, если на ста не думаю, я смогу надавить, то вот как быть с собачками? Без нас в подземелье они попросту погибнут. Дела. Вот по этой самой причине на большее время оставаться в моем убежище я посчитал опасным, а ведь тут даже я чувствовал себя хорошо. На то мы порешили. До обеда следующего дня выспались и начали собираться на выход. Как ожидалось, Станя себя пересилил, все же по братимству, отличный инструмент. Я его вырвал из-за реола непонятного алтаря, а вот собачки... Воздействовать на них силой и в мыслях ни у кого не было, но и собачка не горела желанием уходить от так понравившегося ей места. Но Станя помог. Он попросту взял все три меховых комочка и двинул на выход из подземелья. На писк щенков уже подтянулась и мамаша, при этом совершенно не проявляя никакой агрессии ни к побратиму, ни ко мне. К тому времени все было уже собрано и убрано. Стоило собачке на полянку выйти, как я тут же прикрыл двери, ведущие в подземное убежище. Все, теперь можно спокойно выдохнуть. А дальше? Куда теперь? Задает вопрос Сулас. А куда? Обратно идем, возвращаемся. Принимаю я решение. А с ними как быть? Уже братец в разговор встревает. Понятно, о щенках и их мамаш спрашивает. Я же пожимаю плечами. Вроде спокойно себя ведут, говорю я, с собой возьмем, отвечаю я уверенно. Бросать такое приобретение в проклятых землях мне очень не хочется. По дороге опять зайдем в пещеру, где у нас с Николасом лагерь был. Может, кто-то там появился, предлагаю я. Так и шли тихо переговариваясь, делая своими впечатлениями об этом выходе, и посещении моего убежища. Лишь сто, они сильно печальным выглядело, Уоллес, уверенно тогда высказался. Стане нельзя больше в этом месте находиться, на что побратим дернулся, а призрак лишь кивает в такт своим словам. Это место тебя бы не отпустило, побудь ты там еще хотя бы с декаду. Стани неверяще смотрит на призрака. С чего бы это? Громко, но уж очень неуверенно отвечает Стани, явно и сам о чем-то подобном подумал, помни свои ощущения от пребывания рядом с алтарем. Аулас продолжает свою мысль. Это место как-то явно связано с твоим нутром. «Если твоя маманя не хоть немного демон, то и ты тоже. Возможно, что ты, но как-то умудрился попасть в какой-нибудь бункер давней войны. Ведь твой Николас говорил, что они воевали когда-то против Инферно». Киваю. «Ну а твой побратим и несёт в своей крови часть тех оккупантов. Так-то?» Но тогда дискуссии не судьба была развиться в полноценный спор. «Я на расстоянии, с помощью своего умения, по проверке пространства, что передал мне когда-то Николас, заметил быстро приближающуюся в нашем направлении метку». И что-то эта метка была мне, ну, очень знакома по ощущениям. Есть контакт, кричу весело я во все горло, чем пугаю Стани. Одна только собачка хранит буквально царское спокойствие. Ты чего так кричишь? Стани встал как вкопанный, смотря испуганно на мое радостное лицо. Я чувствую Нино, говорю я. Ну, кто такая Нино Стани уже слышал, я не раз рассказывал о дочери моего защитника. Улос тут же исчез, похоже, усвистал в направлении, откуда я ожидал появления высшей вампирши. Ну вот и все, в душе радость, дождался. Мой зов услышан, теперь все проблемы позади. Ага, как бы не так. Вампирша появляется рядом с нами улос. Сильная очень. Тоже, походу, тебя почуяла. Бежит быстро, вот-вот появится между тех двух полников, что перед нами стоят. Ну что, кустарникам у самого основания заросли так сильно. Думаю, твоя Нино обойдет стороной эти загромождения. И точно, немного в стороне от ожидаемого выхода появилась знакомая фигурка. Я радостно машу рукой, но вот реакция вампирши меня попросту изумила. То она неслась со всех сил к нам, то резко тормозит, и так издали большие глаза в нашу сторону выкатила, и реакция на появление нежити у моих сопровождающих весьма примечательная. Станя с чего-то сильно напрягся, хотя вон каким взглядом буквально поедает ладную фигурку вампирши. Собачка неожиданно оскалилась клыками. Впервые агрессию проявляет за время нашего знакомства. Комочки щенков сжались в клубки и в наших состаний руках о как шипят. — А ну тихо, громко командую я, это свои, и никто никого не тронет. Станя, кинжалы убрал, — говорю я строго брату, — и красавица, — успокаивающе приглаживаю я вставшую дыбом шерсть на холке нашей собачьей мамаши. — Надо ей какое-то имя придумать, — приходит мысль Атулоса. От — Отмахиваюсь. — Уж точно не сейчас, не до этого. — А сам уже кричу Нино. — Ну, наконец-то, а мы вас уже тут давненько ждем. Нино осторожно подходит к нашей ощетинившейся клинками и зубами компании. «Ну-нуф «Но ты даешь», — говорит она, сама внимательно контролирует каждое движение со стороны как собачки, так и стани. Давненько не виделись. Подходит совсем близко и неожиданно приобнимает меня за плечи, а сама при этом не отводит взгляда от побратима. «Что-то между ними явно происходит», — приходит очередная мысля Атулоса. Он в невидимость ушел, явно пока не спешит перед высшим вампиром появляться. «Мы услышали твой зов, но были в тот момент глубоко под землей». Я вопросительный сгибаю бровь, научился. Та лишь отмахивается, ничего необычного. Так очередная зачистка несогласных. Хлебится она, но как и прежде не отводит своих глаз от лица Стани. А это кто с тобой? Познакомишь? Собачка вроде как успокоилась. Стани опустил кинжалы, но так до сих пор их никуда не убрал. Это мы по братьям говорю я, на что уже брови на лице не нов выйс поднимаются. Однако только и сказала вампирша. Ну а потом? А потом мы шли в направлении скал, где еще в прошлый раз Николас устроил нам общий лагерь. Но、ну、вот вроде сам Николас отошел от явно, видимо, унылого лица шока, а виновник уже в его ладонь покоится. Тяжкий вздох со стороны Нежди. Ты не поверишь, но это мой артефакт. Упс, во дела. Это как, изумляюсь я уж чего чего, такого расклад я точно не ожидал. Но печальная улыбка на лице Николаса хохмить мне не позволила. Явно обескуражен хозяин этих земель еще больше, чем я. И у меня когда-то была семья и свой род, и клан. С этими словами он уверенным движением вешает кулон себе на грудь. Неожиданно в его руке появляется меч. Я даже вскрикнул. «Ну как же?» Хмык с его стороны мне ответом. А потом? «Наше тайное оружие», — говорит он, — «секрет нашего рода». Призрачный призывающий симеич. Ну не обязательно меч, вздыхает он. Все зависит от силы, как мага носителя может быть и кинжалы и копье или попросту нож, но вот наличие крови нашего рода в носителе обязательное условие. Очередное упс. Откуда тут у тебя? Вздыхаю. Есть тут нам что рассказать. Да его、вот、ту одной девица отобрали. Она с помощью его то ли нож, то ли кинжал призвала и одного неплохого парня поранила сильно, хотя и утверждает, что не специально. Удивление на лице Лича. А вот с этого момента подробнее. А что можно рассказать поподробнее? В любом случае, откуда взялся этот артефакт, походу ни я, ни сама девчонка ничего не знает. Так Николасу рассказал. Всё. И про то, как самого парня раненым обнаружили, как потом девчонку вычислили, про её небольшие задатки мага сказал, причём явно, что разумом. Это уточнение Николаса особо порадовало. Затем про разговор в стане наёмников. Тут же про нашу беседу с маманей Станей поведал, как мы договаривались, чтобы девчонка при себе держала НАТО. Да все рассказывать пришлось. Как сам пытался приручить артефакт, да увы, ничего не получилось. Как Улос пытался осмотреть артефакты, тоже пшик. Ничего. На что Николас лишь хмыкал и так печально улыбался, но я заметил, что когда заходила речь о той противной девчонке, его глаза всякий раз вспыхивали надеждой. Интересно, только и смог сказать Мак, когда мой рассказ об этом артефакте сам собой иссяк. Потом пауза. Явно лично что-то про себя обдумывает, кивает головой сам себе или снино, по мысли речи, услышанно обсуждает. У той тоже на лице непроницаемая маска. А потом? «Есть мысль насчет девчонки», — говорит наконец-то Николас, — «но об этом позже расскажу. Нужно кое-что обдумать, как все лучше сделать». А потом смотрит на меня с надеждой. «Теперь ценность сведений о твоем господине Хасане и его разработках стала еще выше. Намного выше», — вздыхает маг. Ну а что касается невысказанного тобой вопроса насчет этого артефакта, то скажу так. Не члену своего рода я подобный артефакт сделать попросту не в состоянии, не смогу. Увы, даже у Нино подобного нет и никогда не будет, ты уж поверь. Уже ничего подобного не сделаю, ты уж прости. Из твоего позволения я эту игрушку оставлю у себя. Я же вскинулся. А какая же защита от воздействия мамаши-побратима? Без твоего артефакта я перед ней буду полностью беззащитен, кричу я. На что получает Николас очередную добрую улыбку. Ну, этому твоему горю я могу помочь. Будет тебе защита, причем абсолютная. Я же и подумать не мог, что ты где-то с представителями инферна столкнешься. Да еще их к себе в родственники возьмешь. Кивает он головой в сторону сладкой парочки, что так вальготно расположились на меховых подстилках у каменной стены пещеры. С этим мы позже решим. Теперь же расскажи, как ты умудрился привязать к себе призрака. Улас тут же сидит в видимом спектре. Внимательно слушает мой рассказ и на предложение Николаса руки вперед выставил и сразу же выдал. Я ничего о себе прошлом почти не помню, но в момент нашего знакомства точно. Николас переводит вопросительный взгляд на меня. Я же вздыхаю, тянусь рукой к угощениям, поесть никто не запрещает, да и горло перед очередным рассказом промочить стоит. Вот еще минуты три ушло на эти мои манипуляции. В пещере тишина, все ждут очередного моего рассказа. Ну что ж, начнём, пожалуй. Прежде чем про Уласа рассказывать, говорю я, есть ещё о чём мне поведать, ибо вмешательство моего знакомого помогло ускорить встречу с тем, что представлял из себя когда-то Улас. Итак, я встретил Уыха, и было это так. Ну, про Уыха пришлось очень долго рассказывать. Да, и серьёзно. За эти годы, что мы не виделись, оказывается, со мной много чего интересного случилось. Сам не ожидал. И про землетрясения, и обвалы части крепостных стен рассказал. И про то, как судорожно искал возможность выхода на поверхность, но вначале рассказал о перстне печати, который мне продали дедушки, и как он мне, этот перстенек, сильно помог в моем спасении. Пришлось показывать артефакт Николасу. Вот он крутит его в своих пальцах и что-то при этом явно магическим зрением просматривает. «Необычная штучка», — улыбается Мак. «Ты продвезунчик. Редкая довольно штука и в наши времена». Не так, чтобы совсем, уж но простым смертным такие царские явно не по статусу. Смотреть ни за святыми, ни перед кем посторонним свое сокровище. Грохну, то вы даже у меня ничего подобного в загашниках нет. А жаль, с этим перстеньком бы тут по подземелем пройти. Чувствую, что в подземелие что-то есть, но вот определить, а главное обнаружить тайнику, вы не могу, даже я. А вот с таким артефактом сделать это легко. У меня же в душе все жалость. Отберут? Но нет. Тебе он нужнее, вздыхает Николос. Я же осторожно говорю. Я могу на свиток скопировать заложенные тут поисковые заклинания. Что? Изумляет Сниколас. Какой еще свиток? Вздыхаю. Это он меня научил. Тыкаю я в сторону сидящего рядом с нами Уласа. А что сразу я? Вскидывается Уласа. Я вспомнил. Ну и попробую научиться уже вместе с ним. Николас требовательно смотрит на меня. Вздыхая, достаю из пространственной сумки, сделанной ему артефакт портала. Это я сделал. Протягиваю свиток магу. У того глаза от то увиденного на лоб полезли. Ну вы, блин, даёте. Только и смог, что выдавить из себя лич. Пауки, значит. Интересное название они себе придумали. И целая цивилизация оказывается у них под землёй и считает себя древнейшими созданиями этого мира. Однако не колоскивает своим каким-то мыслям. Мы сталкивались в подземельях с проходами затянутыми паутиной. Очень крепкой, надо сказать, паутины. Огонь ее очень плохо берет. В такие места мы не суюмся. Жутью оттуда даже для нас несет, вздыхает. А оказывается, вот оно в чем дело. Даже судя по всему, столица у них под землей есть их государство. Ну ничего себе. Кстати, ты обмолвился, что и у вас там есть перекрытый проход паутиной. Пивою. Не просто проход, а полноценный ход. Потом показываю взглядом на улоса. Его засылали походу интересно же. Так вот, и он жуть оттуда почувствовал. Но ход мы начали разбирать. Оказывается, нити этой паутины очень востребованы в мире, крепкие и магию держат. Из секретов железпаука я с помощью подаренной тобой лаборатории клей делаю. Очень, кстати, отличный получается состав. Вот, например, подаю я Николасу бутылек с клеем. Взял с собой образец, да и так, мало что в пути приклеить потребуется. Как видишь, пригодилось. Николас осторожно берет стекляшку. Потом проверю, кивает он. А я уже и катушку с нитками ему в руки сую и с пояснениями. Нити так на катушке наматываем, а потом продаем, объясняю я. Катушка перекочевала из моих рук в его большие ладони. Проверю очередной кивок с его стороны. Потом улыбка с его стороны становится еще шире. Я смотрю, ты научился зарабатывать деньги. И как? Я пожимаю плечами. Я тут и вовсе неприличную сумму заработал на своей охоте, вспоминаю я с печальной улыбкой на лице. Но в итоге пришлось все деньги отдать за его матушку. Киваю я в сторону Стани. Ты смотри, это парочка и вовсе обнаглела, нисколько нас не стесняются, целуются вовсю. Аж завидно. Мой взгляд ловит и Николас, понимая, на что я так реагирую. Явно я покраснел. Говорит, можешь уже о ней забыть, смеется он. Я недоуменно взираю на мага. Почему? Задаю очевидный вопрос. Хмыкает в ответ высшая нежить. Я уже тебе объяснял. Инферно для нас и враги, и высшее наслаждение. Так уж повелось еще с тех времен, когда мы живыми были. И мы для них тоже являемся лучшим вариантом супруга. Партнера для зачатия детей? Нет, им еще нельзя, они но не готовы. Хотя твои подарки крови с выделениями от женщины демона просто подарок. Ты нам чувству богами послан. Что не приобретешь себе за игрушку, то для нас с нимо является невероятной ценностью. Один мой артефакт чего стоит, который я когда-то в древности ивоял. Но не это главное, а то, что ты как-то получается нашел моего родственника, вернее родственницу, что лично для меня еще ценнее. Но об этом позже поговорим. Что же касается теперь твоего брата и Нино, то они уже не отпустят себя друг от друга. Нет, видя, как я испугался слов мага, стань свободен абсолютно, улыбается Лич. Просто они встретились и будут теперь только друг другом и бредить, пока смерть не разлучит их. Это вопрос. Я все же надеюсь с помощью твоего артефакта господина Хасана получить шанс на жизнь. Вот и Нино теперь будет еще сильнее ждать того момента, когда теперь уже вы нам поможете. Не тут я понимаю, в какую засаду мы все только что попали. Встань, раз он так сильно запал на Нино, то теперь уже будет буквально рваться, чтобы вырвать из небытия свою любовь. Эт же гадость-то какая. Что же касается «ыха», то, надеюсь, когда-нибудь с ним лично поговорить и обо всем расспросить, что меня на данный момент интересует. А что до твоего «улоса», то тут все просто. Был под сильнейшим заклинанием принуждение. И тело его, то, что ты смог уничтожить, попросту искусственная привязка, возможно, древняя. Его оружием сделали после его гибели, а черепушка — его это все, что осталось от его настоящего. Кто это мог сделать? Да хотя бы такой, как я, могли и Дроу отличиться. Тут остается только гадать. Возможно, что его хозяин давно покойится с миром, а Уоллес в том состоянии, по подземельям шлялся и питался магически активными созданиями, ну вроде тебя. Улыбается так по-доброму Николас. Ты его развыплатил, но кровь, что случайно ты пролил, вас связал на вечна. Теперь тебе уже никак от него не откреститься. Он твой миньон навсегда. Разводит в руки в стороны в мак. Вздыхаю. Не худший вариант, говорю я. Это точно смеет Суллас, особенно для меня. Помолчали. Что еще необычного у тебя появилось, на что хочешь получить ответы? Задает вопрос Николас. С тяжким вздохом выкладываю из пространственной сумки яйцо. Очередное изумление на лице Николаса. Все чудачеее и чудачеее не удерживаются на тьетку комментария. А это-то у вас откуда? Я же улыбаюсь. Ну, я же тебе рассказывал о том, как наемников поприжали, которые хотели нас пограбить немного. А потом еще парни обнаружили раненого, у которого твоя дальняя родственница с помощью когда-то тобой сделанного артефакта приголубила почти насмерть. Кивает. Ну вот, с них истрясли плату за их жизни, чтобы мы их отпустили живыми и здоровыми. Они предложили это яйцо. Я это ничего и не понял, а вот Стани тут же кинулся отбирать плату за их жизнь. Так нам и попало это круголенькое яйцо. Вот только Стани говорил, что должен вылупиться каменный птенец из него, но пока ничего. Здыхаю. А Николас уже крутит в руках наш приобретение. Ну, умеете вы удивить, так удивить. Нет, и у меня имеются в наличии такие же штучки. Не скажу, что редкое вещичка, но вот чтобы оно было почти живое, это да. За все время так и не удалось получить птенцов, как не пытались. Оно отзывается, жизнь в нем есть, вот сейчас в этом яйце, я ее чувствую». Потом переводит взгляд на Стани. «Как я понял, это ты себе хотел оставить?» – спрашивает его Николас. Тот молча кивает. «Побратим вообще больше молчит, да все ручками работает, обшаривая выпуклости тела Нино. Ему не до наших с магом разговоров, у него получше занятие имеется». «Предлагаю поменяться», – взволнованно говорит маг. «Я приложу все способности и свои силы, чтобы твоему брату» – опять кивок на Стани – «Сделать ему книгу магии, вы же оставляете мне это яйцо. Клянусь, если удастся мне разбудить с его помощью и остальные подобные кругляши, то уж каменного птенца твой брат в этом случае точно получит». О, похоже, уже начался серьезный разговор, который сам же Николс и старался отодвинуть на потом. Вначале, собираясь выведать обо всех наших новостях и приобретениях, прежде чем принимать хоть какие-то решения, а тут... О, как его яйцо вырвало из им же принятой линии ведения разговора. Сразу с предложениями полез к нам. Отвечаю магу его же словами. Я уже опытный и знаю, как надо с ним разговаривать. Главное ничего заранее не обещать. Давай этот вопрос тоже на потом оставим, говорю я. Кивает, улыбаясь, у меня в очередной раз. Раз так, то давай вернемся к вопросу свитков. А то мы что-то по этому вопросу как-то вскольз прошлись. И уже вертит в руках мой свиток. Говоришь сам делал? Спрашивает он меня. Под его приглядом и под его объяснениями говорю ему, кивая на улоса. Николас прошелся взглядом по призраку, кстати, тоже оказывается высшему. Однако. «Мне покажешь, как и что вы делали?» задает быстрый вопрос маг. Кивок призрачной головы. «Сочтемся», — смеется Николас, понимая, что так улос тянет с вербальным ответом. А сам мой свиток едва ли не на зуб пробует. Интересно, — ухмыляется он, — но для портала привязки нет, куда вы переходить собрались. Я перевожу взгляд на улоса, тот лишь призрачными плечами поживает. «Не все вспомнил», — говорит он как бы безразлично. Николас явно понимает, о чем не договаривает призрак, ведь основной он мне дал, и свитки у меня худо-бедно, но получаются вполне работоспособными, и сил хватает их заряжать. А о частности, типа привязки, можно и сама мудо думать, хотя зачем, у нас ведь Николас есть. Интересно, на какое расстояние не срабатывают твои свитки порталы, говорит он. Нанести заклинание-то одно, а вот точно рассчитать место перехода увы не так уж и просто. Потренируемся, принимает он решение, потом добавляет. Но после, а пока, что там у вас еще есть? Он、вот、же неугомонный, ведь понимает, что его в ближайшие дни ждут прекрасные возможности услышать рассказы о наших приключениях из уст все того же призрака. Им-то спать не нужно, это Нино отдыхает иногда, а теперь она и вовсе из объятий брата не на шаг, только выпить да закусить. Кровь и всего остального я им тут принес прилично, да непростой. Я головой только качаю, вспоминая о том, сколько с меня сняла маманья Стани за свои выделения. Хотя чего уж, там я сам оплату предложил, она просто не отказалась. «Ну, не будем о грустном, и правда, жаловаться-то грех». Я молча стягиваю с пальца перстень дворянина с нанесёнными на него малой печатью нашего состания рода и также молча протягиваю Николасу. «Ишь ты», — хмыкает древний маг, «но умеете вы вдвоём удивлять, убраться такой же?» Киваю. «Да». А лич уже рассматривает, видно в магическом зрении, мой перстенёк. «Правил уже?» — задаёт он вопрос через некоторое время. «Угу», — вздыхаю я. «Неужели что-то напортачил?» Еще несколько времени на просмотр, а потом лич выдал. Неплохо, хотя не лучшее решение, что могло бы быть. Но для вашего уровня магии в мире, что сейчас есть, это и так запредельная защита. Ну, увы, разовая. Не заряжается долго. Ладно, с этим я поработаю сам, что-то смогу подправлю, что смогу добавлю. И уже станет тоже свой перстенек. Давай сюда, утром отдам. Нино передала, снятый с руки по братьям артефакт. Что же касается дворянства, кстати, как вы умудрились его получить, это же непросто, тем более вам, простолюдинам. Я переглядываюсь с братом. Да чего уж, не стоит утаивать, да и смысла нет. Божьей помощью подтверждено создание нового клана, выдаю я на одном дыхании. О дела! Изумляется Николас. А боги-то тут как оказались причастны к вашему дворянству? Пожимаю плечами. Они причастны к нашему побратейству, а там это дворянство дошло, говорю я. И понеслось. Тут уже пришлось все очень подробно рассказывать. Но Николаса больше удивило другое. Артефакты, значит, задумчиво говорит он. И где они? Ну, эти ваши кинжалы, оружие ассасинов. Я кидаю быстрый взгляд на Стане, тут явно взволнованным выглядит. Ни я, ни он не понимаем, с чего такой интерес к этим железякам Николас проявляет. После того, как Стане вырвал свободу для своей матери, та сказала передать артефакты старику-мастеру, нашему новому учителю, говорю я. Николас покивал головой, бормочая себе под нос, типа «Ну да, ну да». А потом... «Алтарь, говорить, у старика в его усадьбе есть?» — задал он неожиданный вопрос. Киваю. «Ну да, я там-то его и прихлопнул почти. Сами, что старик-мастер, что полубожок, нарвались». А сам рукой к манисте своей прикоснулся. «Думаю, меня в основном она спасла». Николас перевел взгляд на мою впалую грудь. «Ну-ка, ну-ка, дай-ка сюда этот кожаный мешочек». Буквально в приказном порядке потребовал маг. Очередной приступ страха не выполнить буквально приказ Николаса, а с другой стороны, чего бояться-то? Он от нас больше сейчас зависит, чем мы от него. Я, успокоившись немного, быстро попытался сдернуть через шею кулон. Да не тут-то было. Веревочка не дала разрезать ее, мне почему-то очень не хотелось. И, видя мое затруднение, Николас вплотную подвинулся ко мне. И с близкого расстояния начал рассматривать мое украшение, что было со мной всегда. Я его никогда с шеи не снимал. Нет. Ну надо же, а я балбес гадал, почему я в тебе магию не чувствовал. Боги, сколько же в тебе в самом заключено тайн, говорит он заволнованно. Явно этот подарок очень близкого у тебя родственника. Блокератор произвольной магии одновременно он же является и усилителем магии и накопителем, соответственно. Уровень исполнения артефакта попросту запредельный, но явно на воде. Он не старше тебя. Могу тебе с уверенностью сказать, что твои родители, возможно, что отец был магом и уровнем архимага. Вопрос, как они тебя потеряли. Я же прикусил губу. Мак тем временем продолжал. Да, я помню, что ты мне рассказывал, но вот почему ты ничего не помнишь? Явно попал под эмоциональный сильный удар. А та женщина, что кричала тебе, чтобы ты бежал, явно была твоей родственницей, возможно, матерью. А вот выжила она после нападения наемников или нет, думаю, мы это нескоро еще узнаем. Вопрос в другом. А твои родственники ищут тебя? Я лишь плечами пожимаю. Ну откуда мне это знать? Узнать бы вообще кто-нибудь такие, говорю я, а что по этим артефактам, кинжалам? Чем они тебя так заинтересовали? Задаю я вопрос. Тот лишь хмыкает в ответ. Вы и правда видели легенды? Эти кинжалы, как ты говоришь, способны причинить вред даже богам? Упс, вот так расклад. Явно все переживаемые мною эмоции отразились на моем лице, на что Николас только покровительственно так ухмыляется. Оружие без защиты в борьбе с божественными сущностями, увы, не поможет. Тут и защита нужна. Но даже ваши перстеньки, со счётом первого шанса в противостоянии с божественными сущностями, не помощники. Но твой же щит не помог. Напоминаю я на ритуале по братимству. Ты не угрожал по сути ему, он сам нарвался. Объясняет Николас. Ты ж не ставил задачу его уничтожить. Я мотаю головой. Нет. Вот, сумным видом разъясняет мне свою мысль Николас. И божок тоже не собирался тебя самого убивать, а только подчинить. А это мой друг уж точно не одно и то же. Как ты с какой силой намердаешь, такой же силы давит он в ответ. А вывод прост: живи просто, радуйся этой жизни, не пытайся ни на кого своей силой, даже если она у тебя есть давить, обратка будет не меньше, чем ты сам сил потратишь. Так-то? Помолчали. Так, ладно, чего еще от меня хотите? спрашивает в открытую Николас. Я задумался. А и правда, чего? Все вопросы вроде уже озвучили, разве что брату помочь говорю я. У него не только проблемы с его сущностью, инфернальными способностями магии воздуха. Ну и про книгу магии. «А что еще?» — заинтересованно спрашивает мне Николас. «Шмыгуй носом. Простыл, что ли?» Но отвечать-то надо, сам же затронул интересный и необычный вопрос. «Ты на него внимательно, магическим зрением посмотри, — говорю я, — а не так, вскользь, — добавляю я. Удивление на лице мага. Явно не ожидал от меня такого замечания, что он смотрит вскользь, надеясь на свой громаднейший опыт. Пауза затягивается. «Ого!» — выдает лич. «И как это понимать?» Взгляд на меня попросту обалдевший. «Что у него за мистические крылья?» – вскричал Николас. Нино в руках у Стани задергалась, как раненая птичка. Но по братим ей что-то начал на ухо нашептывать, она вроде как успокоилась. «Да просто все», – вздыхаю я. Стани и Феникса во время осады грохнул, причем получилось так, что уж больно близко их тела в тот момент соприкасались, – говорю я. Ведь братец с кинжалами решила летуна прихлопнуть. Я в тот момент уже из сил выбился, а Феникс возродился из пепла, да прямо перед нами. А после его нападения они вместе, так сказать, в обнимку, с высоты крепостной стены вниз рухнули, прямо на толпившихся у ворот всадников противника и их воинов. Был взрыв, сильный. Я и вовсе тогда думал, что брат потерял. Да видно, щит из перстня дворянской печати спас его. А потом выскочившие из ворот наши воины обнаружили Стани лежащим, словно в савани. И они что-то вроде крыльев, окутавших его тело, увидели. Потом эти крылья вроде как невидимыми стали для всех. Но вот если применить магию против Стани... То они тут же становятся видимыми, сумбурно объясняю я.